Жорж Семенон Мэгре и привидения Часть вторая В соседней комнате давно уже дожидался Мэре. Он принес небольшую картонную коробку с пулями и тремя гильзами. Эксперт того же мнения, что и Мышев. Калибр 7,63, пистолет почти наверняка Маузер. Отпечатки. Странное дело.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 а на коньячной бутылке отпечатки пальцев обоих, инспектора и девушки. А в спальне никаких следов ланьона, ни одного его волоска на подушке, только один женский. Никаких следов на полу, хотя, как мне сказали, ланьон пришел на авеню жено под проливным дождем. Мэре и его ребята ничего не упустили.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 На первый взгляд, все как будто говорит за то, что недотепа, которого жена превратила в дом работницу наконец-то завел интрижку и вознаграждал себя на авеню жено за безрадостные будни в своей квартире на площади Константин Пикер. Верно? Так вот, слушай, старина, мне стало смешно, что ребята из восемнадцатого района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 «Немного песка на ее туфлях. Тех, что на низком каблуке, наверное, она носила их за городом. Песок речной. У нас в лаборатории сотни разных образцов песка. Если повезет, определим, откуда этот. Но на анализы уйдет уйма времени». «Держи меня в курсе дела. Кто-нибудь еще ждет меня? Инспектор из 18-го района. С темными усиками? Да». — Это Шинкье. Попроси его зайти. Снова пошел мелкий моросящий дождь, вернее, сырой туман опустился на город точно с умерки. Облака стояли почти неподвижно и, постепенно утрачивая свои очертания, слились вскоре в сплошной грязно-серый купол. — Что скажете, Шинкье? — Обход улицы затянулся, господин комиссар. «Наши ребята до сих пор ходят по квартирам. Хорошо еще, что на авеню но на каждой стороне не больше сорока домов. Но и это немало. Как-никак надо опросить две сотни людей. Меня в особенности интересуют дома напротив места происшествия. С вашего позволения, господин комиссар, я еще вернусь к этому. Я понимаю, о чем вы говорите». Начал я с жильцов дома, из которого вышел бедня Галаньон. На первом этаже живет одна семья. Пожилые супруги Гебр. Месяц тому назад они уехали в Мексику к замужней дочери. Он достал из кармана записную книжку, испещренную пометками, фамилиями и нехитрыми чертежами. — Да, с ним тоже надо поделикатнее, а то еще обидится чего доброго, — подумал Мегре. На остальных этажах по две квартиры. На втором живут супруги Ланье. Рантьев давал фазан. Она работает в швейной мастерской. Услышав выстрелы, все они сразу бросились к окнам. Увидели отъезжавшую машину, но номер, к сожалению, не разглядели. Мэгрэ сидел полузакрыв глаза и попыхивая трубкой, рассеянно слушал.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 Долго пялился на меня, осмотрел с ног до головы, а потом вздохнул и говорит «Слишком уж вы молоды для своей профессии». Я ответил, что мне уже тридцать а он, знай, твердит «Мальчишка, мальчишка, что вы понимаете, много ли узнаешь к 35 годам?» Рассказал он что-нибудь путное «Да все больше о голландце из дома напротив». Мы с вами сегодня смотрели на этот дом с балкона. Небольшой особняк. Весь третий этаж застеклен, как ателье художника. Некий Норрис Йонкер построил этот дом для себя 15 лет тому назад и живет там по сей день. Сейчас ему 64 года. У него красавица-жена, намного моложе его. Потом старик вдруг разболтался. Боюсь, я не смогу пересказать вам все, что он наговорил.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 «Одно из богатейших собраний в Париже». «Стоп! Вы позвонили. Кто вам открыл?» «Каммердинер. Еще не старый. Белесый и розовый, как поросенок». «Вы сказали, что вы из полиции?» «Да». Он как будто и не удивился, провел меня в вестибюль и предложил сесть. «На стенах картины. Я, правда, ничего не смыслю в живописи».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 Такого я еще не пробовал. Очень крепкий, с привкусом апельсина. «Но вы, наверное, знаете, что произошло вчера ночью на улице перед вашим домом?» – спрашиваю. «Карл мне рассказал, когда принес завтрак около десяти утра. Это мой коммердинер, сын одного нашего арендатора. Он сказал, что на улице собралась толпа. Ночью гангстеры напали на полицейского». «Как он держался!» — прервал Мегре, уминая табак в трубке. Спокойно, все время улыбался. Редко кто так себя ведет с незваными гостями. «Если вы, говорит, хотите спросить Карла, я охотно пришлю его к вам. Но в его комнате окна тоже выходят в сад. И он говорил мне, что тоже ничего не слышал». «Вы женаты, господин Йонкер?» — спросил я. «А как же, — отвечает, — жене чуть дурно не стало, когда она узнала, что случилось в двух шагах от нашего дома». Тут Шинкье умолк ненадолго и, помявшись, продолжал. «Не знаю, может, я дал маху, господин комиссар. Я еще много о чем хотел расспросить, да как-то не решился. В конце концов, думаю, самое важное — это как можно скорее ввести вас в курс дела. Вернемся к старому ревматику». «Вот-вот, ведь если бы не он, я бы не пошел к голландцу». В самом начале нашего разговора Макле сказал, «Что бы вы делали, инспектор, если бы вашей женой была одна из красивейших женщин Парижа?» «Молчите? Хо-хо! А ведь вам не седьмой десяток!» «Ну ладно, поставим вопрос иначе. Как ведет себя человек в этом возрасте, владея столь очаровательным существом?»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 Светит он ярко, и мне отсюда все видно. Вы полицейские, и надо полагать, с первого взгляда отличите порядочную женщину от потаскухи, для которой любовь – профессия. Но и таких, кто этим, так сказать, промышляет от случая к случаю, вы тоже определите без труда. Ну, там, певичек из кабаре или статисток из кино, которые всегда не прочь подработать таким способом. Хотя и не выходят на панель. От сонливости Мегре не осталось и следа. Но, Шинке, вам понятно? Что понятно? Как все это началось? Ланьон часто дежурил по ночам на авеню Жуно и знал там в лицо почти всех. И если он заметил, как женщины такого сорта ходят в особняк голландца... Я уже подумал об этом. «Но ведь непостоянство не запрещено законом, даже пожилым людям!» «И в самом деле, это еще не заставило бы недотепу подыскать столь необычный наблюдательный пункт», — подумал Мегре, а вслух сказал. «Но это как раз легко объяснить. Как?» «Допустим, он следил за одной из этих девиц, а может быть, случайно натолкнулся на одну из тех, с которыми возился раньше. Так-то оно так, но все же при тут голландец, как говорится, вольному воля? Погодите, мы еще не знаем, что происходило в его доме и что там. И что, собственно, там видели эти женщины? Ну а что еще сказал этот ваш славный старикан? Я задал ему массу вопросов и ответы записал. Шенке опять извлек свой черный блокнот и стал зачитывать. «Вопрос. Может быть, эти женщины приходили к слуге?» «Ответ. Во-первых, коммерденер влюблен в служанку из молочной в конце улицы, толстую хохотушку. Несколько раз в неделю она приходит сюда к нему на свидание. Стоит в стороне метрах в десяти от дома и поджидает его. «Могу вам показать это место». Он, как завидит ее, сразу же выходит. Вопрос. В какое время они встречаются? Ответ. По вечерам около десяти. Думаю, что раньше он не может, прислуживает за столом. Значит, в доме ужинают поздно. Они долго прогуливаются под руку и, прежде чем разойтись, целуются вон в той нише направо. Вопрос. Он ее не провожает? Ответ. Нет. Она в припрыжку бежит по улице одна, сияя от счастья. Иной раз кажется, что она вот-вот пустится в пляс. Но я еще и по другой причине уверен, что эти женщины приходят не к камердинеру а к хозяину. Часто они звонили в парадное, когда его не было дома. Вопрос. Кто же им открывает? Ответ. В том-то и дело. Тут еще одна довольно любопытная подробность. Иногда открывал сам голландец, а иногда его жена. Вопрос. У них есть машина? Ответ. Еще какая роскошная американская. Вопрос. А шофер? Ответ. Все тот же Карл, только садясь за руль, он напяливал другую ливрею. Вопрос. Другие слуги в доме есть? Ответ. Кухарка и две горничные. Горничные часто меняются. Вопрос. У них бывает еще кто-нибудь, кроме этих дам? Ответ. Кое-кто бывает. Чаще всего мужчина лет сорока, по виду американец. Приезжает он обычно днем в дорогой спортивной машине желтого цвета.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 «Оба раза одна и та же?» «Ответ. Нет». Мегре представил себе, как старик сардонически улыбается, делая эти маленькие открытия. «Еще один какой-то лысый приезжает иногда на такси посреди ночи и уезжает с большими пакетами». «Вопрос. Что за пакеты? Как вы думаете?» «Ответ. Похоже, что завернутые картины». «А может, и еще что-нибудь?» «Вот почти и все, что я знаю, господин инспектор. Мне уже много лет не приходится так много говорить, и, надеюсь, теперь долго не придется». «Предупреждаю, вызывать меня в полицию или к следователю бесполезно. В свидетели, если дело дойдет до суда, я не пойду и подавно». «Поболтали, и ладно, я рассказал вам кое о чем». Мало ли что старикашки в голову взбредет. Одним словом, делайте свои выводы, но меня в эту историю ни под каким видом не впутывайте. Шинкье продолжал свой доклад, и, слушая его, Мегре подумал, что участковые все же не зря получают жалованье Позднее, когда я распростился с голландцем, мне вдруг пришло в голову, что старый чудак из дома напротив мог и разыграть меня, и я решил проверить хотя бы одно из его показаний. И если оно правдиво, то тогда, думаю, можно взять на веру и все остальное. Пошёл я в молочную, долго ждал на улице, пока служанка осталась одна. Я ее сразу узнал по описанию старика. В самом деле пухленькая и хохотушка...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 — Ни в чем, говорю вам, это проверка. — Он ваш жених? — Может, мы и поженимся когда-нибудь? Предложение он мне еще не сделал. — А вы с ним часто встречаетесь по вечерам? — Встречаюсь, когда свободно. — И ждете его у подъезда на авеню, жено? — Откуда вы знаете? В это время из задней комнаты вышла грузная женщина... И у девчонки хватило сообразительности перевести разговор. Она затараторила «Нет, мсье, Горгонзолу всю распродали. Возьмите Рокфор. На вкус почти одно и то же». Мегре улыбнулся. «Пришлось взять Рокфор? Я сказал, что жена предпочитает Горгонзолу. Вот и все, господин комиссар. Не знаю, с чем придут сегодня вечером мои ребята». «А что слышно о бедняге Ланьоне?» «Я только что просил позвонить в клинику. Врачи пока ничего определенного не могут сказать. Он еще не пришел в себя. Опасаются, что вторая пуля, та, что прошла пониже ключицы, задела верхушку правого легкого. Надо бы сделать рентген, но он еще слишком слаб». «Да...» «Что же такое он учуял, что его решили убрать?»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 — Значит, это местные с Монмартра. Прочешите все ночные кабаре. Судя по тому, что говорил ваш ревматик, они не из уличных потаскух, рангом повыше. Вам все ясно? — Может, засечем хоть одну из тех, кто бывал на авеню Жено. — Конечно, куда важнее отыскать Маринетту, — подумал Мегре. — Может быть, Мере и его лаборанты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 которую сегодня вот уже второй раз оказывает мне полиция. Йонкер сделал выжидательную паузу, рассматривая свои полные холеные руки. Он был не то чтобы толст или слишком грузен, а как-то по-барски добротен. В начале века такой красавец-мужчина послужил бы отличной моделью для салонного живописца.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 Подобный отказ сотрудничать легко можно истолковать как нелояльность и даже как желание скрыть что-то. Голландец улыбнулся и, наклонившись в кресле, протянул руку к коробке с сигарами. «Полагаю, вы курите?» «Только трубку!» «Закуривайте, чувствуете себя как дома!» Сам он выбрал сигару, поднеся ее к уху, размял в пальцах...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 что сами ходите по домам, опрашивая жильцов. Теперь настала очередь Мегре подыскивать слова. «Вы не первый на этой улице, кому я задаю вопросы. Мои инспектора, как вы изволили выразиться, ходят по домам, но с вами я счел необходимым встретиться лично». Йонкер слегка наклонил голову, как бы в знак благодарности, заказанную ему честь, но явно не поверил ни одному слову. постараюсь ответить на ваши вопросы, если только они не будут носить слишком интимный характер. Магрэ приготовился спрашивать, как вдруг зазвонил телефон. Вы позволите? Юнкер снял трубку и нахмурившись кратко ответил по-английски. Школьные познания комиссара в области английского языка были более чем скромны и почти не помогли ему в Лондоне, а тем более во время двух его поездок в Соединенные Штаты, где его собеседникам приходилось проявлять максимум старания, чтобы понять, о чем он говорит. Однако он все же понял кое-что из разговора. Голландец сказал, что занят, а на вопрос невидимого собеседника ответил –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 «Вполне обеспечено». «Для человека вашего положения, господин Йонкер, вы слишком мало выезжаете». «Это что, упрек? Знаете, большую часть своей жизни я ездил по свету. Жил и здесь, и в Лондоне, и в Соединенных Штатах, и в Индии, и в Австралии, где только не был. Когда вы будете в моем возрасте...»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 «Благодарю вас, Карл. Вы передали мадам, что я занят. Она все еще наверху?» Подчеркивая свое внимание к гостю, Йонкер обращался к слуге не по-голландски, а по-французски. «Да, месье. Ваше здоровье, господин Магре. Жду обещанной трепотни». «Не знаю, как голландцы, но парижане, особенно старики...»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 «Вот если бы я сидел в вашем кабинете, то мы бы обувели себя по-другому!» Комиссар решил уступить. «Что ж, извольте, речь идет о женщинах легкого поведения. Они не просто заходили к вам в дом, а проводили у вас часть ночи. Некоторые оставались и до рассвета». М «Да, это правда».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 — Они, кстати, совсем недавно блестяще продемонстрировали это в Лувре. Я предпочитаю страховку, так надежнее. — Вас никогда не пытались ограбить? — Не замечал. — Вы уверены в ваших слугах? — Карлу и кухарке я вполне доверяю, они служат у меня больше 20 лет. Горничных я знаю меньше, но моя жена никогда не наняла бы их.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 «Вы хотите получить у меня списки имен, адресов и телефонов тех, кто сюда приходил?» Голландец все время говорил в ироническом тоне, но теперь в его голосе прозвучала издевка. «Что же, это было бы недурно, но для начала хотелось бы знать, зачем они вообще приходили к вам?» «Ух, он уже был почти у цели».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 Сама же спальня с английским гарнитуром и глубокими кожаными креслами выглядела строго и чопорно. «Моя ванная. Теперь пойдемте на другую половину. А разрешите я посмотрю, там ли жена?» Он постучал, приоткрыл дверь и ненадолго скрылся в комнате. «Пройдемте», — сказал он, выходя. «Это ее спальня». Обои в комнате были цвета мятной клубники. «Это ванная!» Заглянув в дверь, комиссар увидел ванну из черного мрамора, даже не ванну, а целый бассейн, куда вели несколько ступенек. «Поднимемся этажом выше, ведь я обязан показать все, не так ли?» Йонкер открыл еще одну дверь. «Комната Карла, а дальше его ванная. заметьте У него стоит телевизор. Он постучал в дверь напротив. «Можно, дорогая? Я показываю дом господину Магре, старшему комиссару уголовной полиции. Я правильно вас представил, господин комиссар?» Войдя, Магре невольно вздрогнул. Посреди застекленного ателье он увидел белый силуэт, склонившийся над мольбертом. «Привидение!» Молнией вспыхнуло у него в мозгу. «Именно это», — сказал Ланьон. Одеяние мадам Йонкер по виду напоминало монашескую рясу, а по материалу — купальный халат. В довершении всего на голове ее был белый тюрбан из того же материала. В левой руке молодая женщина держала палитру в правой кисть. Ее черные глаза с любопытством смотрели на комиссара —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 Мегре увидел перед собой полотно, испещренное бесформенными пятнами. Глава четвертая. Рисунки на стене. В этот миг что-то изменилось вокруг. Мегре почувствовал это сразу, хотя и не мог бы сказать, что именно. Все вокруг будто слегка сдвинулось с привычных мест, поменяло обличье. По-иному зазвучали слова, новый скрытый смысл обрели жесты и движения хозяев. Быть может, причиной тому была молодая женщина в ее необычном одеянии, а, быть может, странная обстановка от В огромном камине из белого камня, потрескивая, пылали поленья, языки пламени напоминали пляшущих домовых. Теперь комиссар понял, почему занавеси в ателье, которое просматривалось из окон Маринетты Ожье, были почти всегда задернуты. Комната была застеклена с двух сторон, что позволяло выбрать нужное освещение. Шторы из черного выцветшего плотного репса сели от частой стирки и слегка расходились посередине. Все здесь казалось неожиданным. Особенно бросились в глазам Игре обе поперечные стены, чисто выбеленные совершенно голые, и языки пламени в камине, занимавшим добрую половину одной из них. Когда он вошел, мадам Йонкер стояла с кистью Мольберта, значит, тоже интересуется живописью. Но почему же не видно ее картин на стенах? Почему они не лежат на полу или не стоят по углам, приставленные друг к другу, как это обычно бывает в ателье художников? Нет, ничего нет. Ни на стенах, ни на отлакированном паркете. Около мольберта на изящном круглом столике тюбики с красками. Чуть поотдаль другой столик из светлого дерева, кажется, первый в этом доме предмет обихода, не имеющий музейной ценности». На нем навалом склянки, жестянки, тряпки, Но что тут еще есть? Два старинных шкафа, стул, кресло, с пленявшей обивкой. Это, пожалуй, всё. Мгрэ всё еще не мог понять, что именно его здесь встревожило, но был готов к любым сюрпризам. Слова голландца, обращенные к жене, заставили его еще больше насторожиться. «Дорогая, комиссар пришел не для того, чтобы любоваться моей коллекцией. Как ни странно, он хочет потолковать с нами о ревности. Его, видишь ли, удивляет, что не все женщины ревнивы. Это могло бы сойти за банальность, произнесенную в столь свойственном йонкеру ироническом тоне, но Мегре понял, что голландец подает жене сигнал и мог бы поклясться, что та, едва уловимым движением век, дала понять, что приняла это к сведению. «У вас ревнивая жена, господин Мегре?» — спросила она. «Признаться, она еще не давала мне повода подумать над этим. Наверное, через ваш кабинет проходит много женщин. Может ли это быть? Ему показалось, что и эти слова — сигнал, но только адресованные ему». Он постарался припомнить, не приходилось ли ему встречаться с этой женщиной у себя на улице Орфевр. Их взгляды встретились. На ее прекрасном лице застыла вежливая улыбка хозяйки дома. Но ему казалось, что в огромных черных глазах с трепещущими ресницами он вот-вот прочтет что-то совсем иное. — Вы ведь француженка? — спросил Мегре. «Норрис вам уже об этом сказал?» Вопрос прозвучал совершенно естественно. «Может быть, зря он ищет в нем скрытый смысл?» «Я знал это до прихода сюда». «О, значит, вы наводили она справки», — заметил голландец. От его прежней непринужденности не осталось и следа. Это был уже не тот юнкер который высокомерно говорил с Мэгре в своем кабинете... и потом издевался над ним, разыгрывая роль гида в музее. — Ты устала, дорогая? — спросил он. — Не пойти ли тебе отдохнуть? Новый сигнал или новый приказ? Сбросив свою белую ряску, мадам Йонкер осталась в простом черном платье. Она сразу стала словно выше ростом, платье плотно облегало ее стройную фигуру, и чуть полноватые формы женщины в расцвете лет. — И давно вы увлекаетесь живописью, мадам? Среди такого множества картин трудно удержаться от искушения самой взяться за кисть, в особенности, если муж ничем кроме живописи не интересуется, — уклончиво ответила она. «Конечно, мне тягаться с великими мастерами, чьи полотна постоянно у меня перед глазами, тяжело. Я могу позволить себе лишь абстрактную живопись. Только ради бога не спрашивайте, что означает моя мазня». Мегре внимательно прислушивался к ее речи. Он старался не упустить малейших нюансов. «Вы родились в Ницце?» «И об этом вам известно?» И тут, пристально глядя ей в глаза, он нанес хорошо рассчитанный удар. «У меня есть любимые места в этом городе. Например, церковь святого репарата». Она не вздрогнула, не покраснела, но по каким-то неуловимым признакам он понял, что попал в цель. «Я вижу, вы хорошо знаете город». Одно упоминание о церкви святого репарата вызвало в памяти старую Ниццу, узкие улочки, куда почти не проникает солнце, и где круглый год на веревках, протянутых между домами, сушится белье. Теперь он был почти уверен, что она родилась именно там, в этих кварталах бедноты, где в полуразвалившихся домишках ютятся по пятнадцать-двадцать семей в каждом, а на лестницах и во дворах кишмя кишит детвора. Ему показалось даже, что между ними установился своеобразный молчаливый контакт, словно на глазах у мужа, от которого все эти тонкости начисто ускользнули, они обменялись тайным масонским приветствием. Комиссар Мегре был большим человеком в уголовной полиции, но вышел он из народа. Мадам Йонкер жила среди картин, достойных Лувра, одевалась у дорогих портных, устраивала роскошные приемы в Манчестере и Лондоне, носила бриллианты и изумруды, но выросла она на мостовых старой Ницце под сенью церкви Святого Репарата. И не удивился бы, узнав, что она когда-то торговала цветами на площади Массена. Оба поняли это и вошли в новую роль. Теперь за репликами, которыми они обменивались, скрывалось нечто совсем иное. И эти невысказанные слова не имели ни малейшего отношения к отпрыску голландских банкиров. «Великолепное ателье», — сказал Магре. «Ваш супруг оборудовал его для вас?» «Нет, что вы. Он строил этот дом еще до знакомства со мной. В те времена у моего мужа была в подругах настоящая художница. Ее полотна до сих пор выставляют в картинных галереях. Он истратил на нее кучу денег. И я спрашиваю себя иногда, а почему он на ней не женился?» Может, она была уже не так молода? Что вы на это скажете, Норис? Сейчас уже не помню. Вы только полюбуйтесь, как он воспитан, как деликатен. Но, мадам, вы не ответили на мой вопрос, давно ли вы увлекаетесь живописью? Нет, не очень. Несколько месяцев. И большую часть времени вы проводите здесь, в ателье? «Да. О, это настоящий допрос!» — воскликнула она в шутливом тоне. «Судя по тому, как вы спрашиваете, вы плохо знаете женщин. Ведь я хозяйка в этом доме. Спросите меня, чем я была занята вчера в это время, и я вряд ли отвечу. Я, надо вам сказать, большая лентяйка. И мне кажется, что у лентяев время бежит куда быстрее, чем у занятых людей». Большинство, правда, считают, что наоборот. Просыпаюсь я поздно, люблю понежиться в постели, пока встану, пока поболтаю с горничной, а там кухарка приходит за распоряжениями. Глядишь, уже обедать пора, а я еще толком и не проснулась. — Вы слишком разговорчивы и откровенны сегодня, — заметил Йонкер. — Хм... «А я до сих пор не подозревал, что можно рисовать по вечерам», — сказал Магре. На этот раз супруги явно переглянулись. Голландец нашелся первым. «Импрессионисты — это фанатики солнца. Возможно, согласились бы с вами. А вот модернисты предпочитают искусственное освещение. По их мнению, оно обогащает палитру... Множеством полутонов и оттенков. — Так поэтому, мадам, вы рисуете по ночам? — повторил Мегре свой вопрос. — Смотря по настроению. — Бывает, что настроение приходит после ужина, и вы простаиваете у Мольберта до двух ночи, — не унимался комиссар. — От вас решительно ничего не скроешь. Мадам Йонкер произнесла это с вымученной улыбкой. Мэгрэ кивнул на черный занавес, с которым была задернута застекленная стена, выходившая на авеню жено. «Занавес, как видите, закрывается неплотно. Я уже говорил вашему мужу, что на любой улице среди жильцов найдется хоть один страдающий бессонницей». «Интеллигенты в таких случаях читают или слушают музыку, но ну, а люди попроще сидят у окна». Теперь Йонкер полностью передавал слово жене, словно чувствуя, что почва ускользает у него из-под ног. Пытаясь скрыть тревогу, он прислушивался к разговору с напускным безразличием и пару раз даже отходил к окну, погружаясь в созерцание панорамы Парижа. Небо все больше прояснялось, на западе сквозь облака уже проглядывало заходящее багровое солнце. «В этих шкафах вы храните свои полотна?» — спросил Магре. «Нет. Хотите в этом убедиться? Не стесняйтесь, я все понимаю, такая уж у вас служба». Она открыла один из шкафов, Он оказался доверху набит рулонами бумаги, тюбиками масляных красок, какими-то склянками и коробками. Все было в полном беспорядке, как и на столике. Зато во втором шкафу лежали лишь три холста с подрамниками, на которых еще сохранились этикетки соседнего магазина на улице Липик. Вы разочарованы? Ожидали здесь увидеть человеческий скелет? сказала мадам Йонкер, намекая, очевидно, на известную английскую пословицу, гласящую, что в каждом доме есть свои тайны, свой скелет в шкафу. «Для скелета нужен покойник, а Ланьон пока еще не отдал Богу душу в Беша, нахмурившись, возразил Мегре. «О ком это вы говорите?» спросила мадам Норрис. «Об одном инспекторе, — А скажите, мадам, вы уверены, что в тот момент, когда раздались выстрелы, точнее говоря, три выстрела, вы находились в своей комнате? — А не кажется ли вам, господин Магре, — не выдержал Йонкер, что на сей раз вы зашли слишком далеко? — В таком случае, ответьте на этот вопрос сами. — В самом деле... Ваша супруга посвящает часть своего времени живописи. Чаще всего она рисует по вечерам и, случается, проводит в ателье чуть ли не всю ночь. Но странное дело, здесь почти пусто. Ни мебели, ни картин. А разве во Франции есть особый закон о том, как художникам надлежит обставлять студии? Поднял брови голландец. «А где вы видели студию, в которой не было бы ни одного полотна, законченного или незаконченного?» «Хотелось бы знать, мадам, что вы делаете со своими картинами?» Она с надеждой посмотрела на мужа, как бы предоставляя ему самому найти подходящий ответ. «Поймите, Мирелла вовсе не считает себя художницей». Мегре впервые услышал ее имя. К тому же она весьма взыскательна к себе и обычно уничтожает картину, не окончив ее. «Минуточку, господин Йонкер, еще один вопрос. Знаю, что надоел, но такой уж я дотошный. Мне случалось бывать в мастерских художников. Так вот, скажите, как они уничтожают неудавшиеся картины?» «Ну, разрезают их на куски, потом сжигают или выбрасывают в мусорный ящик. А до этого...» «То есть как до этого? Я вас не понимаю». «Неужели? Такой знаток и не понимаете? А подрамники?» «Что же их тоже каждый раз выбрасывают?» «У вас, наверное, так. Ведь в этом шкафу три навехоньких подрамника». «Моя жена раздает иногда свои картины, но раздает друзьям, те, которые ей более-менее удались, не те ли, за которыми кто-то приезжает по вечерам. Ну, когда по вечерам, когда днем, какая разница? Стало быть, вашей супруге картины удаются гораздо чаще, чем она говорила только что. Ну, иногда увозят и другие картины». У меня их много. — Я вам еще нужна? — спросила мадам Йонкер. — Может быть, спустимся вниз? Выпили бы кофе или чаю. — Благодарю, мадам. Только не сейчас. Ваш супруг любезно согласился показать мне свой дом, но до сих пор не сказал, что находится за этой дверью. Магре указал на темную дубовую дверь в глубине ателье. «Как знать, не обнаружим ли мы там сохранившиеся образцы вашего творчества?» Атмосфера накалялась. Казалось, что даже воздух в комнате наэлектризован. Конец второй части. Третью заключительную часть вы услышите завтра.